сказал живая нога. Глава 12. День наступил только у нас. На западе продолжалась ночь. Юрий, Алеша. На том месте, где в прежней деревне стояли ворота, поднимались густые заросли шиповника.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 К обычному лесу этот шиповник никакого отношения не имеет. Не просто так он здесь вырос. То ли обитатели бывшей деревни сами ото всех загородились, то ли проходил этой дорогой примудрый чародей и в мгновение ока вырастил колючую ограду, чтобы люди туда не совались себе на пагубу. Богатырь и другой раз не поленился обойти заросли. покуда не наткнулся на сухостойную сосну иголки на сосне которые ещё не осыпались были рыжими жалко что никто из семенов на селача не обучался подумал он вдвоём бы мы легче управились он вздохнул и упёрся плечом в ствол Солнце уже вытопило из мёртвого дерева последние капли смолы, и паутинки из плетёной рубахи прилипали к золотистым потёкам. Богатырь толкал ствол и понимал, что нужно всё сделать быстро, пока сила не ушла, подкрепляться больше нечем. Столько еды изря перевёл на шайку Семёнов, а с другой стороны людской закон соблюл засохшая сосна видно тоже поняла это она заскрепела зашаталась вот уже и толстые и корявые корни вышли из земли богатырь оставил ствол ухватился за корни руками как пахарь за сошники Громко зарычал и закричал, чтобы сподручный было, и дерево, словно убоявшись его голоса, выворотилось из земли, тяжко упав на живую изгородь. Шиповник рос плотно, и верхушка сосны легла точно на него, не провалившись до земли. Чего жихоря поссался? Дело было сделано. Богатырь посмотрел на вымозанные землёй и смолой руки, подпрыгнул, вскочил на ствол и побежал по нему легко и ловко, словно белочка какая. Чуть-чуть сосны не хватило, спрыгну, вся спина в шипишках будет, подумал он и всё-таки спрыгнул, оказавшись внутри колючего круга. Поутинная рубаха не подвела, а штаны зато порвались во многих местах. Эх, не надо было русалку рукодельницу проигрывать. Эх, да кто ж знал. Перед ним лежала поляна. Обычная поляна, только с зашиповником было начало лета, а здесь начало осени. Вокруг поляны Шла другая ограда, железная. Хозяин не пожалел дорогого металла. Концы прутьев ограды венчались как бы наконечниками копий. Перелезть через неё было опасно. Рука сорвётся и повиснешь, напоровшись. А если есть ограда, то должны быть и ворота. У ворот стояли несколько самобеглых повозок. Жыхорю с яртуром уже доводилось видеть подобное в той жуткой стране, куда завёл их оскорблённый леший. Но вот именно что подобные на тех-то маленьких и кургузах ездили стражники менты, а на этих сразу видно цари, короли, багдыханы и магараджи. Ну, здесьнее понятно. Повозки были разноцветные, длинные, ярко блестели на солнце лоснящимися боками.